Глава 10. Особенности вампирских ужинов. Ну, начнем с того, что вампиры, конечно, умеют производить впечатление. Они ближе к людям, хорошо их понимают, им совсем не обязательно идти в заведение для магических существ, чтобы чувствовать себя комфортно. Наоборот, они привыкли жить среди людей. Лука переоделся для ужина, сменив строгий костюм на изящную английскую модель, подчеркивающую совершенство линий его стройной фигуры. Салар высокий, худощавый, светловолосый, с прозрачными льдистыми глазами, этот чистокровный вампир был типичнейшим представителем своего клана. На его фоне любая ощутит себя простушкой, но не Ира сегодня. Она не стала показывать свои эмоции по поводу этого свидания. Просто собрала волосы в эффектный высокий хвост, надела простое платье по колено цвета свежих сливок, в уши бриллиантовые гвоздики. Этого достаточно, чтобы показать, что та собиралась, но не будет впечатления, что эта встреча значит для нее нечто большее. Просто поужинают, поговорят, возможно, будет продолжение. А уж хочет она заниматься с ним сексом или нет, что ж, Ира определится с этим за ужином. С таким бравым настроем девушка устроилась на переднем сиденье его автомобиля. «Ты прекрасна», — начал с комплимента кровосос. «Как и ты», — опустила глаза она. «Я взял на себя смелость выбрать ресторан», — улыбнулся краешком губ тот. «Надеюсь, ты любишь мясо?» Люблю. Не стала спорить она. «Да, денег у магических достаточно, это не может не подкупать». Парковщик забрал ключи у вампира, посему они не шли от машины далеко, а высадились у самого входа в известный ресторан с двумя звездами Мишлен. Про то, что столики тут бронируются, мягко говоря, заранее, зачем Ире забивать таким голову? «Как тебе Москва?» Почему-то девушке показалось логичным начать светскую беседу самой. Впрочем, Лука был не против. Он пугающе много эмоционировал, менял выражение лица и улыбался, почти как человек. Впрочем, вампир не слишком скрывал свою суть, двигался быстро, замирал и снова. «Почему на нас никто не обращает внимания?» Наконец осмелилась поинтересоваться Ира. «Мы не совсем маги, но наложить простейшие чары можем», – наклонил голову он. «Так что мне проще это сделать, чем скрываться, изображать из себя человека, когда это абсолютно не нужно». Принесли еду. Это один из тех ресторанов, где можно было заказать сет или просто по меню. Кровосос выбрал второе, сам что-то объяснил официанту и попросил их особо не беспокоить. Мужчина тихо поставил тарелки и также беззвучно удалился, не произнеся слова. Лука облокотил подбородок на сцепленные тонкие пальцы и подался вперед, будто он то ли хотел рассмотреть Иру лучше, то ли просто быть с ней ближе. «Ты отличаешься», — задумчиво проговорил вампир, глядя на девушку. Та не знала, как реагировать, но первая мысль — это то, что он всем такое говорит. «Скорее всего». «Но приятно же. Я вот вся такая-растакая, такая, не такая. Чем она там, прости господи, отличается? От кого?» «Что делает тебя счастливой?» Продолжил задавать странные вопросы кровосос. Тут она окончательно потерялась. Обычно на свиданиях все понятно. Люди друг другу нравятся, рассказывают что-то из жизни, про себя задают вопросы. Он, впрочем, как раз спросил». Вот только это так странно. Я не знаю. Наконец, выдержав слишком уж длинную паузу, пожала плечами она. Я вот люблю лес, принялся рассказывать, подавая пример Лука. Обожаю идти под сенью деревьев, желательно хвойной и старой. Одиночество. В клане всегда тесно, много задач, дел, а мне нравится тишина. Тогда я счастлив. «А вы уходите на пенсию, на покой?» Вампир придвинулся еще ближе. «Зависит от твоей ценности для клана», — уклончиво ответил тот. «Но мне это не грозит». «Покой?» — правильно поняла его Риша. Тот задумчиво кивнул и тут улыбнулся, показывая, что все в порядке, и его эта тема не печалит. Получилось почти ненаиграно. «А ты бы хотел...» «Я возьму перерыв. Отойду отдел клана на некоторое время, как ситуация станет стабильной». Он, наконец, принялся за еду. «Поживу в свое удовольствие. Это вот возможно». «Но будешь призван, как только понадобишься», догадалась она. «Как офицер запаса». Лука тихо рассмеялся. Прямо так, с набитым ртом, он лукаво посмотрел на девушку. «Мне кажется, ты меня зачаровываешь», — почему-то сказала та. «Только немного, когда мы зашли сюда, и все», — облизнул губы тот. «Ты мне слишком понравилась, чтобы делать это все время». «Така...» «Никакого интереса во внушенных эмоциях и ощущениях, реакциях», — пояснил тот, не давая ей даже сформулировать вопрос. «Это все будет мои слова твоими губами. Неинтересно». «Так это же нельзя!» – закончила Ира. «Мне можно», – подмигнул кровосос. «Все эти ограничения крайне условны, поверь. И не столько для твоей защиты. Я не имею права влиять на тебя, пока ты при исполнении, если только это не ситуация, предусмотренная регламентом, как, например, сегодня. Тогда я формально должен спросить позволение у тебя». «А если не разрешу?» Указание было дано сверху, это был формальный вопрос. Повел плечом тот и сменил позу, откинувшись в кресле. Кажется, Ира никогда не привыкнет к магическим существам в полной мере. Все это ее смущало, пугало, пусть и было интересно. Вампир предложил прогуляться по центру города. Глупо отказываться. Он вынес им с собой бокалы, куда налили вино. Хрустальные, огромные, с учетом размера счета, думаю, ресторан не обеднеет, если Лука их не вернет. «Ты их зачаровал?» – показывая глазами на бокал с вином в своих руках, спросила Риша. «Угу», – кивнул тот. «Действительно, не обеднеют. А пить вино, гуляя по вечерней Москве из картонного стаканчика, очевидно, казалось ему гораздо более неприятным, чем просто реквизировать хрусталь». Лука галантно предложил девушке опереться на его локоть. То ли это алкоголь, то ли вампирское воздействие, то ли просто такое настроение, но мир точно окрасился в какие-то особенные яркие краски. Все сияло, как и сама Риша. Казалось, никогда еще до того она не была так довольна и счастлива. Разговор с кровососом как-то сам по себе оживился. Она и не припомнит, о чем именно они болтали. Все же алкоголь брал свое. Но самое главное – это то, что ни за какие деньги не купить, никак не получить. Вдохновение. Так странно, что ей весело с вампиром, которому хрен знает сколько лет. Когда девушка поделилась своим удивлением, тот лишь отмахнулся. «Тебе весело, может быть, и с кошкой, если вы на одной волне», Тем более, что интеллектуальные способности – это скорее данность, и лишь опыт и осведомленность растут. Через пару секунд все же пояснил кровосос. «Да и что мне с того, что ты не знаешь латынь, если с тобой весело и ты такая красавица?» Ира ничего не ответила. Не потому, что ей не понравились его слова, просто потерялась. Ее впервые в жизни назвали красавицей, да и вообще красивой. Понятно, что труд косметологов, стилистов и даже магов, к которым та все же обращалась, хотя и не говорила никому, скрывала. От того, когда вампир ее поцеловал, та ответила, да еще и с такой готовностью, чего сама от себя не ожидала. Они так и стояли на улице, страстно целовались, и никто этого не видел, будто там никого и не было, только аккуратно обходили их, будто это место было странным и неприятным для всех.